Глава 36. Ночь стальных сердец. Вечером того же дня, незадолго до начала жеребьевки. Вокруг арены Хеймдара царила праздничная суета и оживление. Не представляю, как гномы успели все подготовить меньше, чем за сутки, но от звонкой и неповторимой атмосферы ярмарки перехватывало дыхание, и губы растягивались в улыбке. Пестрые украшения и веселая музыка, шоу иллюзий, а также выступления местных фокусников и жонглеров, многочисленные ларьки со сладостями и игровые палатки для стрельбы по мишеням и проверки силы с помощью зачарованного молота. От многообразия развлечений разбегались глаза, но самый большой ажиотаж был у артефактов-тотализаторов и стендов с коллекционными игрушками. Возле первых толпились взрослые демоны, не успевшие заранее сделать ставку или решившие в последний момент сменить фаворита, а вторые собрали целую армию поклонников джарванчика. «Мама, мама, я хочу игрушечного мишку!» услышала внизу конючащий детский голосок. «Пусть папа выиграет для меня мишку!» Опустив взгляд, увидела возле тира очаровательную девчушку лет пяти. Она старательно дула щучки, изображая вселенскую скорбь и теребила за юбку невысокую фигуристую демонессу в канареечном платье. Второй рукой маленькая манипуляторша прижимала к груди кукольного Кикимрика и плюшевого огненного владыку. «Соня, дорогая, отец выиграл для тебя уже две игрушки!» Попыталась воззвать к совести мама девчушки. «Оставь и другим детям!» Думать о других детях куколка не хотела и показательно шмыгнула носом, готовясь пустить в дело слезоточивый аргумент. Наблюдать дальше я не стала, но не сомневалась, что плюшевого кота девочка отстоит. Идея Велиты запустить коллекцию игрушек, посвященную турниру и нашему ансамблю, выстрелила на ура но особый фурор произвела фигурка котамишки, выполненная в натуральную величину. Продавать пушистика наравне с остальными игрушками хитрые гномы не стали, тем самым заманивая гостей в игровые палатки и умело повышая градус царящего на арене азарта. За плюшевого кота разыгрывались нешуточные баталии. Мужчины островов стреляли в тирах и размахивали зачарованными молотами, как в настоящем бою, пытаясь выбить для своей малышни вожделенную игрушку. «Мне кажется, жрецы ошиблись, назвав меня главным сокровищем арены». Мысленно фыркнуло, едва в тир с решительным видом ворвались еще три демона, а за ними щебечущей стайкой просочилась детвора, жаждущая заполучить в свою коллекцию плюшового котамишку. Главное сокровище здесь — Джарван». «Мяуф!» — легко согласился кот. «За предтурнирной суетой мы наблюдали со специальной смотровой площадки. Бойцов уже призвали на арену, и, оставшись без опеки командира, я не рисковала выходить за пределы защитного купола, несмотря на то, что со мной был отряд люпини и загримированный под бабулю Хаук». «Мздынь!» Над ярмарочной поляной разлился первый удар гонга. Гномы сообщали, что через пять минут завершается прием ставок и начинается жеребьевка. «Похоже, нам пора возвращаться на свои места», — вздохнула, настороженно прислушиваясь к собственным предчувствиям. Пока они молчали, как и мой дар вынюхивать предателей. Но я не сомневалась, что враги бродят поблизости, готовя изощренную каверзу. Как именно они собираются нейтрализовать стражей вулканов, мы не знали. Сколько ни размышляли, придумать что-то стоящее так и не смогли. Поэтому составили приблизительный план и по большей части собирались импровизировать на ходу. Последнее не особо ободряло, но немного успокаивало присутствие Софико и Джеральдины. Диманесса успела заскочить перед началом мероприятия и сообщить, что ее легендарная прабабка готова всячески содействовать нам и в любой момент прийти на помощь. Мздынь! Второй удар гонга заглушил музыку, и вокруг арены повисла предвкушающая тишина. До начала жеребьевки оставалось две минуты. Подхватив сидящую на перилах Искреллу, я направилась к нашей ложе. Пропускать начало не хотелось, но, похоже, об этом переживала только я и демоны, прибывшие на турнир без детей. Остальные продолжали штурмовать игровые палатки, сражаясь за плюшевого кота. «Кажется, гномы перестарались», — мысленно фыркнула, осматривая полупустой коридор. «Не, нормально», — отозвался Кикимрик. Сейчас в гонку ударят еще раз и все побегут. Слова духа, я восприняла скептически, но как только раздалось очередное бздынь, в коридор горной рекой хлынула толпа опоздавших. Мы шустро юркнули к себе, не желая быть затоптанными. Мряга! <мирает> протянул опешивший кот, когда полупустые трибуны начали стремительно заполняться зрителями. Ливыриицы не изменяли себе, превращая любое событие в безумную гонку и соревнования, но сейчас это играло нам на руку. Софико сказала, что по правилам арены аристократия и высокопоставленные чиновники не могут покинуть ее до конца боев. С чем это связано уже никто не помнил, но нарушать и оспаривать традиции местные не рисковали. «Для таких гостей гномы подготовили дополнительные развлечения и по указанию горгани расположили игровые ряды так, чтобы мы могли наблюдать за ними прямо из ложи». «Бздынь!» Последний удар гонга заглушил гомон гостей, и вокруг повисла звенящая тишина казалось, демоны перестали дышать. Даже опоздавшие застыли соляными столбами, не рискуя мешать неспешно выходящим на арену жрецам. Первым шел Верховный. На этот раз Феникс убрал огненные волосы в тугую косу и надел парадную мантию из алого шелка. Кроме яркого цвета его наряд ничем не выделялся, но благодаря харизме и статности жрец выглядел очень эффектно и моментально привлек внимание дам. Над ареной пронеслась волна восхищенных вздохов, но едва слуги вынесли щит, на котором лежали шары с именами участников, и их заглушил нетерпеливый рокот. Азартные демоны жаждали узнать, как распределились пары и чьи ставки выиграли. «А почему именно щит?» не выдержала, мысленно обратившись к духам. «Обычно для жеребьевки используют специальные артефакты или на крайний случай бросают номерки в глубокую шляпу». «Щит — один из символов стального бога», — пояснил всезнающий Кикимрик. «Но ты не переживай, все шары зачарованы, и имена будут появляться только после того, как Диего возьмет сферу в руки и активирует проявляющее заклинание». Там уже весь процесс будет отображаться на магических экранах, добавил Альен. Поэтому левать и подтасовать пары нереально. Больше спросить ничего не успела. Верховный жрец поднял руки, требуя внимания и тишины. Начиналось самое интересное. Приветствую жителей и гостей островов на турнире Стального Бога. Над ареной разлился усиленной магией голос Феникса. «Восемь отважных мужчин сегодня будут сражаться за честь стать избранником сокровища арены, прекрасной леди Азела Рента!» Статус сокровища меня вовсе не радовал, но, памятая о традициях демонов, я все же шагнула к краю ложи, приветствуя гостей и жрецов. Участников на арене пока не было. Искра предупреждала, что по традиции они до последнего не знают, с кем именно сведет их случай, и сейчас молятся в отдельных кельях, настраиваясь на предстоящий бой. Вызывать их будут по двое с помощью специальных амулетов. Кто выбыл и кто победил в предыдущем бою, участники тоже не узнают до окончания первого тура. Первый бой ночи состоится между... Голос Диего прозвучал как набат. Погрузившись в размышления, я пропустила оставшуюся часть приветствий и теперь нервно кусала губы, ожидая имен как приговора. «Рамоном Саргани и Доминика Ленга! Остаток фразы утонул в оглушительном реве толпы. Первый бой обещал быть зрелищным и жарким. Искра говорила, что художник владеет мечом не менее виртуозно, чем кистью, а в талантах Рамона и вовсе не было сомнений. Слабый демон не возглавил бы личную охрану Софико. Второй бой пройдет между Антонио Тонгра и... Жрец на миг запнулся, доставая второй шар и поднимая его над головой. И... Тэмианам Сарвента прочла на экране за миг до того, как имя Ледового владыки озвучил жрец. Ну что ж, Здесь победитель очевиден. Третий бой! Увидев на экране имя Хорхи, я судорожно вцепилась в перила. Третий бой пройдет между Хорхе Иргоса и Кортессом Сорвента.